оставший мертвец. «Вот объясни мне, Семёныч, почему на смене у Петровича тишина? Как твое дежурство, так кладбище оживает». Капитан Прокопенко пропустил вперед старика и прикрыл дверь кабинета. Стянув с головы потертую шляпу, сторож местного кладбища остановился посреди кабинета участкового и пригладил взъерушенный вихр. Комкая в руках головной убор, вопросительно посмотрел из-под кустистых бровей на капитана. «Ты присаживайся, Семёныч, в ногах правды нет» пригласил Прокопенко, кивнув на стул и занимая рабочее место за письменным столом. «Добротная мебель!» — проговорил старик, протирая мозолистой ладонью плотный темно-коричневый дермантин на сиденье. «Умели раньше делать. Натуральное дерево не то, что теперь. Сплошь из запилок. «Ты от вопроса не увиливай, Семёныч!» — усмехнулся Прокопенко с хитрым прищуром, посматривая на сторожа. «А чего я? Случайно так вышло!» Старик развел руками, посмеиваясь в густые прокуренные табакомусы. усы. «Смена-то не моя! Мы с Петровичем поменялись!» «Но факт остается фактом. Счастье, что женщина отделалась испугом. Иначе не избежать бы тебе нового призрака на кладбище!» «Рано или поздно все там будем!» — хмыкнул Семенович, усаживаясь на стол. «Типун тебе на язык!» «От судьбы не убежишь, Николаевич. Кем бы ты ни работал, чем ни занимался в жизни, а после смерти встретимся в одном месте!» «Бросай от Семенович! Вернемся к делу!» По словам пострадавшей, она пришла на кладбище ранним утром перед работой проведать покойного мужа. Пробираясь между могил, увидела восставшего мертвеца. Как следствие, сердечный приступ, скорая и госпитализация. Прочистив горло, старик запустил руку в карман и достал незаменимый портсигар с гравировкой инициалов на крышке. Скомкав шляпу и засунув подмышку, открыл серебряную коробочку. Под выжидательным взглядом Прокопенко неторопливо двумя пальцами вытащил папиросу, постучал ее о крышку, скидывая крошки неплотной забивки табака. Проворными движениями сплющил картонный мундштук и воткнул папиросу между губ, вопросительно посмотрев на участкового. «Да кури уже, черт с тобой!» – махнул рукой Прокопенко, поднимаясь из-за стола и открывая форточку. Гостеприимно черкнул зажигалкой, позволяя старику прикурить, и вновь уселся за стол, сложив руки поверх папки с бумагами. «Я уж думал, папиросы вышли из продажи». «В розничных магазинах исчезли, но сын через интернет заказывает», — пояснил Семёныч. «Ясно. Так что там мертвяк?» «Да какой такой мертвяк? Пьяный год это был или нечто похожее на молодежную субкультуру?» — усмехнулся сторож. «В черном одеянии длинные волосы цвета вороного крыла. Лицо бледное, особенно после проведенной ночи на кладбище. Ясное дело, такое чучело поднялось между могил». «Любой испугается!» «Как же так, Семенович? Допустил неформальным типом несанкционированную ночевку на кладбище?» «Ну, не доглядел!» Старик выпустил колечко дыма, поглядывая, как оно медленно поднимается к потолку и растворяется на белом фоне. «Зачистили нончеготы на кладбище!» Наслаждаясь эстетикой смерти. «Ладно бы только прогуливались, слушая тишину, довпитывая впитывая умиротворяющую атмосферу. Эти черти ритуалы повадились проводить. И ведь выведали, видали, когда смены Петровича!» Тот спит и не мешает им бещинцевать. А тут, на их счастье, Петровичу приспичило поменяться по семейным обстоятельствам». Прокопенко протянул старику импровизированную пепельницу из консервной банки, слушая рассказ в надежде услышать нечто мистическое. Однако сторож кладбища откровенно обходил стороной подобные темы. Прокопенко понимал, что темнит Семенович, укрывая правду. «Готы задумали свадебную церемонию провести на кладбище в полночь», — продолжил старик. Невеста, как и полагается, в свадебном платье, но черного цвета. Обосновались на могилках, пируют. Но, сдается, они уже в пьяном угаре явились. «Не томи, семёныч рассказывай дальше. «А что дальше?» «Появился аккурат вовремя, предотвратил соитие молодоженов, не позволив совершить греховный акт на кладбище?» «Нет, как оно тебе, Николаич? Брачная ночь на надгробиях!» «Ну и шуганул малеха!» Прокопенко откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди с недоверчивым прищуром, посматривая на сторожа. «Неувязочка, выходит, Семёныч». «Почему это?» По словам очевидцев, дорожных рабочих, что трудились ночную смену, с кладбища повалили, прости господи, вурдалаки в, в черных одеяниях и с дикими воплями. Как после выяснилось, то оказалась неформальная молодежь. «Так в чем неувязка?» — хмыкнув, спросил сторож. «В том-то и дело, что и готы твои орали про мертвецов. Каким-то чудом ты в одиночку напугал с десяток человек. Поведай-ка, Семёныч». Сторож крякнул с досады, затянулся, прищурив глаз, утопил окурок в пепельнице и расправил шляпу, водрузив на седые, торчащие в стороны волосы. «Чего только по пьяни не привидится, Николаич!» «Ну вот одного проморгал, каюсь. Видимо, упал среди могил, да и так и пролежал до утра, и бабенку ту перепугал чуть ли не до смерти». «Ох, Семёныч, темнишь ты!» — погрозил пальцем Прокопенко. «К чему мне это, Николаич?» «Покрываешь призраков?» «К делу их не пришить, а свое духи не то чтобы отсидели, но уже и отлежали. Ты бы лучше за живыми следил, Николаич. От них больше бед. Так-то, капитан!» Поднявшись, сторож Семёныч одернул потрёпанную суконную курточку, заложил руки за спину, кивнул участковому на прощание и вышел из кабинета. Мурый взгляд скользнул по скамейке вдоль стены, с которой поднялся знакомый молодой человек. Сергей Кузьмин, репортер местного телевидения. «Только тебя не хватало!» — ругнулся Семёныч. «Нам бы поговорить!» — заикнулся Кузьмин. «Не о чем тут толковать! Пьяные неформалы устроили дебош на кладбище. Я не позволил продолжать бесчинство, на этом все. Однако один из готов, что провел ночь на кладбище, говорит весьма интересные вещи. «Ты ему веришь?» «Ну, я готов поверить вам!» — воскликнул молодой человек. Пристально посмотрев на репортера, Семенович сдвинул шляпу на затылок, усмехнулся собственным мыслям, но вслух произнес. «Как сказал один мудрый человек, смерть одного есть начало жизни другого. Возможно, так и есть, но не для достояния общественности, Сергей. Смерть тоже достойна уважения».